Гула не сказала, какую именно награду даст. Ророн попытался вытянуть это из нее, но Гула сказала, что ему понравится и больше ничего. Он как-то крепился, но ему было неприятно осознавать, что ему придется сражаться против Луксерии, хоть Гула и сказала, что наградит его, тут оставалось лишь верить на слово. С огромным мечом он встал против противника, и тот направил на него до странного горячего взгляда. Про какую бы храбрость ни шла речь, Ророн ощущал, как по нему бежит холодный пот, пока смотрел на Луксерию, а тот проговорил тяжело дыша. «А ты очень даже ничего!» Ророну хотелось сбежать и разрыдаться, но бежать было некуда. Он думал, что же он такого плохого сделал, чтобы оказаться в подобной ситуации, но ответа не было. «Проверим, на что ты способен в обычном состоянии!» Весело проговорила Гула, а рядом с ней стояла бледная встревоженная Аляпис, прижимавшая кулак к груди и смотревшая на Ророна. Мужчина же думал, что правильно было не вмешивать лепис в таком положении, и приготовил меч. «Начинаем! Когда пожелаешь и откуда пожелаешь, жду тебя!» Луксерия подозвал его рукой, и Роран оттолкнулся от земли. Близко подходить не хотелось, потому он решил использовать для удара всю длину меча. Он действовал, желая использовать для атаки длину лезвия собственных рук, при этом оставаясь на расстоянии, но удивился, видя, как Луксерия отбил огромный меч на землю ладонью. Меч Ророна не выронил, но равновесие потерял. Он напряг руки, меняя направление оружия, и устремил острие снизу вверх на противника. Но из-за шлепка Луксерии траектория меча была сильно смещена, и огромный меч с владельцем ушел в сторону. А там, где были голова Ророна еще миг назад, уже находился кулак противника. Когда мужчина с отраженным мечом потерял равновесие, на скорости, за которой нельзя было уследить, Луксерия сократил расстояние и нанёс удар. «Хорошая реакция!» уверенно кричишь, ты тоже замечательно. Снова направив меч на противника, Рорен думал, что должно быть именно это испытывает добычу, на которую напал хищник. В бою с Гулой было бы то же самое, и там бы в опасности была только его жизнь, но уж точно не его дух. Думая, что же лучше, он перешел к следующей атаке. На предельном расстоянии он нанес острием меча горизонтальный удар. Он понимал, что ему не надо в этом бою зарубить луксерию, для победы было достаточно просто попасть, потому ни к чему был мощный удар. От такого удара могло наступить не менее, вот только судить мог лишь сам противник, в любом случае сейчас было важно попасть, но его удар не достиг животолок серии, потому что траектория была смещена. Рорен пытался наступать, но противник отмахивался от его оружия прямо как от веточки, потому его сила впечатляла. Взмах меча представлял сочетание веса меча и силы самого Рорена, способного им махать. Если бы он бил по счету, то погнал бы его, а если по мечу, то, скорее всего, разрубил бы вместе с хозяином. Но Луксирио даже не переменился в лице, отражая удар. Роран понимал, что такой враг вне его привычных стандартов, и продолжал нападение. При том, что Луксирио отражал все удары руками, мужчина начал думать, что это невозможно, когда заговорила Гула. «Теперь самоусиление!» Он вспомнил то, чему учила его Лепис. Представив движение маны в своем теле, Он взмахнул огромным мечом. Роран показал еще большую скорость, но Луксири не удивился и отбил меч ладонью. В этот раз оружие тоже было отбито, даже не поцарапав кожу, но из-за того, что удар был совсем другим, рука Луксири тоже отскочила. Он не особо стал удивляться, вернул руку и отбил вторую и третью атаку Рорана. «Силён, но любви не хватает!» «Заткнись, а то меня стошнет!» Сжимая зубы, Роран наносил удар в полную силу, но не мог достать луксерию, которая оборонял ладонями. Все же скорость рук противника была куда выше, чем у меча. Сколько бы Роран не вкладывал сил и как бы быстро не махал мечом, скорость луксерии с пустыми руками вообще не спадала. И раз не получалось даже поцарапать руки, никакая атака не достанет такого врага. «Можно ее нападу? Не переживай. Если не сможешь двигаться, я о тебе как следует позабочусь». «Если решил стать серьезным, и я после этого не смогу двигаться, лучше брось меня!» Прокричал Роран и взмахнул огромным мечом, а Луксири остановил его удар. А Луксири остановил его ладонью. Удар не был отбит, а Роран просто остановился, и в его живот влетела огромная нога противника. Удар был поглощен курткой, и тело почти не получило урона, но это не значило, что удар никак не повлиял. А Роран отлетел и покатился по земле. «А-а-а, какая хорошая одежда! Для меня приготовил. Ты во всех смыслах чудовище. Не похоже было, что Луксерия вложил силу в удар. Он даже не взмахнул ногой, скорее уж просто ткнул ей и смог отбросить Крепкого ророна вместе с его тяжелым мечом, что говорило о просто возмутительной силе. Не будь на нем куртки, мужчина понимал, что все закончилось бы, как и говорил Луксерия, одним ударом. Теперь я ударю не по куртке. Когда мужчина сказал это, можно было увидеть, как двигаются мышцы под его штанами на ногах. Роран испытывал отвращение от мысли, что мог лишиться сознания от пинка такой ногой. Он встал с мечом, который так и не выпустил, когда ему на плечо положило руку Гула. «Давай помогу немного. Попробуй использовать самоусиление». Он переживал, выдержит ли то, что вливалось через его плечо. Рорен подумал, что это мана, которая обладает Гула, и стал представлять, как она растекается по телу. Легко говорить. Даже получив ману от злого божества и использовав самоусиление, Роран мог лишь просто атаковать. Он подался вперед и заметил, что скорость совсем другая, потому на миг забеспокоился. Но он не мог долго удивляться тому, что Луксерия была рядом, так что занёс меч и обрушил на врага. Этот удар противник тоже должен был отразить рукой, но напрягся и отскочил от удара Рорана. Потеряв цель, мужчина думал, почему Луксерия не принял удар, Когда меч ударился о землю, он повел его по диагонали вверх, но и тут противник не стал защищаться, а предпочел уходить. «Вот это да! Гулочка дала всего немного силы, а какая мощь! Ты просто чудо! Не понимай, о чем ты!» Сделав шаг вперед, он снова направил меч сверху вниз. Луксари он не достал и просто рассек воздух. Не сдаваясь, Рорен прочертил траекторию, стараясь рассечь противника от промежности до головы. Но враг снова не стал обороняться. Благодаря силе полученной от отгулы, Луксерия не мог защищаться и отбивать усиленные удары Рорана, потому тот преследовал, а враг отмахнулся от него ногой, не ощущая твердой земли, мужчина отлетел. «Чтобы попасть по мне, надо больше изобретательности! Вот же монстр!» Удар пришелся прямо в живот Рорана. Ощущая легкую тошноту, он выпустил весь воздух из легких, но мужчина был уверен, что без куртки этот удар разорвал бы его внутренние органы. «Проколятья! Никак не достать!» «Может, сдашься? Тогда я приглашу тебя в моё любовное гнездышко!» «Так я и согласился! Лучше убей!» В таком случае Роран предпочитал смерть. Пока мужчина говорил, что не даст тебя забрать, стоявшая рядом с гулой Лепис поражённо посмотрела на Луксерию. «Если господин Роран проиграет, то что с этим?» «Нашла на что реагировать!» «Я против, господин Роран! Я категорически против!» «Я и сам против!» Отвечая ей, Рорен решил попробовать то, чего не пробовал. Он считал, что больше ему ничего не осталось. Неизвестно, получится ли, но если он не сделает этого, то все станет только хуже, и он уже ничего не сделает. «Похоже, ты уже приготовился. Ладно, нападай!» Луксерия с восхищением смотрел в глаза мужчине. И понимая, что решимость может рухнуть, Рорен снова начал концентрироваться на Мане в теле, которую ему дала Гула.